действующее лицо товарищ Яков из многодетной нищей еврейской семьи отец тикольчик, мать швея в 1938 году ровно через 20 лет после убийства Романовых в Кремлёвской больнице Яков Юровский будет умирать от мучительной язвы в своём предсмертном письме детям он сам расскажет о себе дорогие Женя и Шура 3 июля по новому стилю мне минует 60 лет так сложилось, что я вам почти ничего не рассказывала себе, особенно о моём детстве и молодости. В семье отца росли 10 детей, и вместе с ними росла бедность, граничившая с нищетой. Вырваться из неё не удавалось, хотя дети начинали работать у хозяев с десятилетнего возраста, а отец и мать трудились до изнеможения. От портного он ушёл в ученики к часовщику. Хозяин-часовщик нажил богатство на страданиях рабочих подростков. Я работал у него до 19 лет, не ведая, что значит сытно поесть. Зато меня сытно накормили после забастовки. Выкинули как зачинщика без права поступления в часовые и ювелирные мастерские города. Какая ярость, темперамент, ненависть. А ведь это написано старым человеком, измученным смертельной болезнью. С 1905 года ни на день я не прерывал работы в партии. Да, вся его дальнейшая жизнь часовое и ювелирное дело, в котором он преуспел. Странный отъезд за границу, принятие там католицизма всё это было прикрытием его главного тайного занятия. Преуспевающий часовщик, ювелир, фотограф, он на самом деле содержал конспиративные квартиры большевиков. В 1912 году его арестовали, но он прекрасный конспиратор. Полиция смогла предъявить лишь косвенные улики, и его выслали в Екатеринбург, где он открыл фотографию. В 1915 году Яков Юровский был призван в армию, но от фронта освободился, окончил фельдшерскую школу и устроился в хирургическое отделение в местном госпитале. Наступил февраль 1917 года. Госпиталь избрал его в совет вместе с Голощёкиным Он готовил захват города большевиками. А потом октябрь. Совет стал правительством Урала, а он заместителем комиссара юстиции. Это был обычный путь большевистских руководителей. И, конечно же, с начала 1918 года он в ЧК, председатель грозной следственной комиссии при революционном трибунале. Таков он. Бывший Екатеринбургский фельдшер и фотограф, а ныне вершитель человеческих судеб, Яков Юровский. ЧИКа заняла американскую гостиницу. Юровский расположился в самом роскошном третьем номере. Зеркала, ковры, ушедшая роскошь уральских купцов. Внизу был знаменитый ресторан, где ещё так недавно кутили эти купцы. Всё мгм исчезло при новой власти. Купцы, еда, Но восхитительные запахи богатого ресторана странно оставались и тревожили чекистов. В третьем номере Юровский, видимо, и принял Фёдора Лукаянова, тогда молодого заместителя председателя Пермского исполкома, которого прочили назначить руководителем Пермской ЧК. Я стараюсь услышать их разговор. Рад тебя видеть, сынок. Да-да, именно так должен был начать Юровский, ибо так он называл всех молодых чекистов. Виседо, конечно же, он начал с поучения. Когда Ленин назначил Дзержинского руководителем ЧК, он сказал: "Нам нужен на этот пост хороший пролетарский кабинетц и образованный кабинетц". Вот и мы подыскиваем такого председателя всей Уральской ЧК. Как ты знаешь, товарищ Фин, партийная кличка тогдашнего главы ЧК Ефремова, университетов не кончал и у меня образования никакого. А в Петрограде в правительстве профессора сидят. Ты в университете учился, да ещё на юриста. Во главе комиссии нам вот такой нужен, чтоб всю нашу публику, любимое слово европейского, успокоить. В общем, вопрос с тобой решён. Нечего тебе в Перми делать. Станешь всё уральским руководителем. Но испытание, сынок, мы тебе дадим. Как все не очень грамотные люди, он оборжал рассуждения. и только после приступил к заданию. Товарищ Филипп Голощёкин сейчас в Москве будет делать доклад на президиуме ВФЦ о вольной жизни Романовых в Тобольске. Собирается предложить, ввиду наличия в Тобольске монархического заговора, перевести Романовых к нам в Екатеринбург. Само собой нужны доказательства заговора. Он помолчал и добавил раздельно: Вот их ты нам и добудешь. Ты по-английски И по-немецки можешь, так что поймёшь, о чём они там говорят. И есть ещё важное дело драгоценности. Выяснишь, что и сколько. Всё должно быть возвращено трудовому народу.